Лорд к р и с м а н жертва готова. Я понял. к р и м с о н стоял на балконе самого последнего этажа своей башни. Его взгляд упал на погруженный в хаос город беззакония. Молодой парень с винно-красными волосами отвернулся от радующего его зрелища и посмотрел на луну, парящую высоко в ночном небе. Алая луна. Еще рано. Луна окрасилась в алый цвет, но этого недостаточно. Шанс всего один. к р и м с о н слишком долго ждал, чтобы потерять все из-за спешки. Как проходит покорение города? спросил он. Все началось по плану, но невнятно пробормотал подчиненный. н о к р и м с о н обернулся и посмотрел на него своим пронзающим взглядом. Но мы столкнулись с неожиданным сопротивлением, ответил мужчина, не смея встречаться взглядом со своим хозяином. Это дело рук ассоциации тёмных рыцарей? Нет, они не представляют угрозы для нашей миссии. Проблема в других. Сопротивление проявили трое. Одна из них Юкимы, духовная лиса. Второй Тиранжернаут. и г Эти двое. к р е й м с а н сморщил лицо в гримасу презрения, словно ему под ноги кинули что-то противное. Он отвернулся и снова кинул город задумчивым взором. Рой п а р е й продолжал стремительно разлетаться по узким улочкам трущоб, но есть внизу три волны: неуклонно борящиеся с приливом. Йокаюкимы, духовная лисица, правительница белой башни и тиран Джернаут. Правитель Черной Башни. Он слишком хорошо знаком с этой парочкой. За долгие годы он многого натерпелся по вине этих двоих. И хотя ему не хочется этого признавать, но Юки Мэй Джигернаут г намного сильнее его. Но скоро все должно измениться. Пришло время алой луны. Скоро его королева крови воскреснет, и весь мир захлестнет волной крови. Пускай делают, что т о б л а г о р а с с у д и т с я Сомневаюсь, что ему д а с т с я добраться до нас. Когда королева крови возродится, победа будет нам обеспечена. к р и м с о н закатился громким жутким смехом и, сойдя с балкона, подошел к стоящему посреди огромного з а в а г р о б у обитому красным бархатом. Моя возлюбленная королева. Скоро этот мир пойдет к нашим ногам. Он провел ладонью по закрытой крышке гроба, будто нежно поглаживая его. Как вдруг понял. Подожди, ты сказал трое. Кто третий? к р и н с о н знает только двоих. У кого хватило бы силы настырности, чтобы противостоять Аллуне? Мы пока не уверены. Нам доложили, что он в одиночку уничтожил несколько стаю п ы р е й и ликвидировал вампирские подкрепления. Что? Его имя Тень. По нашим оценкам, именно от него исходит самая крупная угроза миссии. Тень. Прошептал к р е м с о н его имя. Он вновь нахмурился, но в его взгляде мелькнул некоторый блеск любопытства.